Глава 11. Бэкон Вероламский. В ином и более определённом смысле, чем только что отмеченный, выступил явною и намеренной противоположностью Аристотелю Бэкон Вероламский. Аристотель прежде всего основательно анализировал правильный метод для перехода от всеобщих истин к частным, то есть путь сверху вниз. Это силлогистика, оргонум Аристотелис. Беккон напротив показал путь снизу вверх, разобрав метод для перехода от частных истин к всеобщим. Это индукция, в противоположность дедукции. И изложение её есть новый органон. Выражение, избранное в противовес Аристотелю и долженствующее означать совершенно другая манера приниматься за дело. Заблуждение Аристотеля И ещё гораздо больше аристотеликов состояло в предположении, что они, собственно, обладают уже всей истиной, что последняя заключена именно в их аксиомах, то есть известных априорных или считающихся такими положений, и что для получения частных истин нужно только выведение из этих аксиом. Пример такого выведения давали аристотеливские книги о небе. Бэкон напротив, справедливо обказал, что аксиомы эти вовсе не имеют такого содержания, что истина содержится вовсе не в современной системе человеческого знания, а скорее вне её, и поэтому не может быть из неё добыта, но должна ещё быть принесена туда, и что следовательно, сначала надо ещё путём индукции получить все общие и истинные положения с обширным и богатым содержанием. с халасты, опираясь на Аристотеля, утверждали: прежде всего установим всеобщее, частное будет из него вытекать или пусть вообще находит себе потом место под ним, как может. Мы поэтому прежде всего выясним себе, что присущий энс вещей вообще, свойственное отдельным вещам, пусть тогда постепенно присовокупляется, хотя бы и путём опыта. Во всеобщем это никогда ничего изменить не может, Бэкон напротив заявлял. Прежде всего, настолько полно познакомимся с отдельными вещами, насколько лишь это возможно. Затем, в конце концов, мы узнаем то, что такое вещь вообще. Однако Бэкон уступает Аристотелю в том отношении, что его метод для восхождения вовсе не столь закономерен, надёжен и непогрешим. как метод Аристотеля для нисхождения. Мало того, сам Бэкон при своих физических изысканиях оставил в стороне данные в новом органоне правила своего метода. Внимание Бэкона было направлено главным образом на физику, то, что он сделал для последней, именно начав её с самого начала, вскоре затем было сделано для метафизики Декартом.